В евреи организовались быстрее и четче арабов. У арабоязычного населения Палестины не было покровителей в Лондоне, не было американских меценатов и не было мудрых местных лидеров. Во время войны турки перевешали почти всех арабских националистов. Теперь, когда турки ушли, взоры местных арабов обратились к Аравийскому полуострову, пытаясь там разглядеть новые ориентиры для дальнейшей жизни. Увы, историческая родина арабов В 20-х годах 20-го века пребывала в полном хаосе. До войны арабы Аравийского полуострова, наполовину покоренные турками, еще не чувствовали себя одним народом. За господство над пустыней боролись два клана, возглавляемые, соответственно, Ибн Саудом и Ибн Рашидом. Пока эти два воина боролись друг с другом за песок, Меккой и Мединой управлял шериф Хусейн. Было у Хусейна два сына, вышеупомянутые Абдалла и Фейсал. Когда Ибн Сауд, будущий основатель Саудовской Аравии, победил Ибн Рашида, он отнял святые исламские города у Хусейна, Шериф спрятался в Каире у англичан, а его сын Фейсал, стимулируемый Лоуресом Аравийским, отправился искать себе другое королевство. Так он и оказался в песках за Иорданией, где его настиг Вейтсман. Встречу устроили англичане. Они деятельно подпитывали арабов деньгами. Шериф Хусейн получил от них золото на сумму более 11 миллионов фунтов стерлингов, свыше 400 миллионов долларов по ценам 2000 года. Хайме Фейсал рассказал про сионизм и мирное существование, прессовокупив, что может быть это обоюгно выгодно с финансовой точки зрения. Фейсал воодушевился, и два обладателя бородок клинышком, один в куфье, другой в светлой шляпе, пожали руки а позже скрепили договор и письменно. Весьма был уверен, что с арабами у него вышло так же элегантно, как и с англичанами. О, как он ошибся! Фейсал мог обещать все, что угодно, но ни малейшего отношения к Палестине он не имел. Уроженец Аравии, сын шерифа Мекки, он арабоязычное население Палестины из-за арабов-то не считал. Мало ли кто говорит по-арабски. Его влег себе Дамаск. Он хотел оспорить его у французского мандата, Не смог сладить с французами, которые некоторое время пожил в Хайфе, уехал в Европу, в результате оказался королем в Багдаде. Гримасы колониализма. Из местных же национальных лидеров, избежавших турецких виселец, выделялись Мухаммед изад дарваза Халиль Аль-Сакикини, мэра Иерусалима, Мусса Казим Аль-Хусейни и его сын Амин. Это были все образованные люди. Из-за прочел в арабской газете перевод еврейского государства Теодора Герцеля и многое для себя вынес. Он стал организовывать арабское палестинское национальное движение. По канонам сионизма Амин Аль-Хусейни был студентом в Каире. Готовился принять от отца должность муфтия. Он совершил паломничество в Мекку и стал именоваться как Хадж Амин Аль-Хусейни. Когда началась война, он вступил в турецкую армию. В 1917 году он ее плавно покинул и перешел к англичанам, навербовав в британскую армию более двух тысяч арабов. Этот арабский легион потом сражался на фронте вместе с еврейским легионом, и каждый мечтал о независимом государстве в Палестине. В 1920 году в стране стали образовываться националистические арабские ассоциации, мусульманские и христианские. Придумали национальный четырехцветный флаг. Красный цвет – кровь за свободу, Зеленый цвет – свобода, белый цвет родов, – родовой цвет борца за свободу эмира Фейсала, 25 джон и наложниц – 175 телохранителей и 2 автомобиля. Черный цвет – сионистская эмиграция. Сформулировали три основных требования. Независимость, прекращение еврейской эмиграции, запрет на продажу земли евреям и перестали носить турецкие фески. На народном уровне эмиграция. Обе нации уживались относительно мирно. Арабских женщин принимали все делки к еврейским детям. Еврейские муэли делали обрезание арабским мальчикам. Муэль – это обр... тот, кто делает обрезание. Бен-Гурен вспоминал в своих мемуарах, что еще в турецкие времена арабы нападали на евреев на дорогах не с целью убийства, а с целью грабежа. Он писал, что не ощущал страха, путешествуя в одиночку по стране. Однажды он доехал на лошадь от поселения Седжейра до, до Бейрута. Но времена стали меняться. Как заметил Вейцман, араб примитивен и верит тому, что ему говорят. Не надо быть лидером, чтобы пытаться оставить все как есть. Если хочешь быть национальным лидером, нужно вести народ куда-то. Нужен лозунг. Самым простым и доходчивым лозунгом был «Бей евреев». В 1920-м начались первые подмандатные арабо-еврейские столкновения, достигшие наибольшего размаха в Иерусалиме. Волнение праздника на Набимуса. Там состоялась демонстрация арабов с требованием независимости На митинге у арабского клуба Иерусалима выступил еще один национальный лидер. Ареф Аль-Ареф, редактор газеты Сурья Аль-Жанубья, Южная Сирия. «Палестина наша страна, евреи наши собаки!» – кричала толпа. По-арабски это рифмуется. Обходительного вейцмана в Палестине не было, и его замещал гораздо менее обходительный Менахем но Он поругался с мэром Аль-Хусейни, и страсти накалились еще более. В городе начался погром. Жаботинский попытался организовать сопротивление. Прибыли английские солдаты. Финал был страшный. 5 убитых, 216 раненых. 4 убитых и 23 раненых араба, 7 раненых английских солдат. Жаботинского арестовали за ношение револьвера и приговорили к 15 годам тюрьмы бенгуриона в стране в это время не было. В Лондоне Жабатинского знали. И даже газета «Таймс» удивилась суровости приговора. Приговор уменьшили до одного года тюрьмы. Хадж Амина Аль-Хусейна и Арефа Аль-Арефа приговорили к десяти годам тюрьмы каждого, но они бежали из город Мэра Аль-Хусейни сняли с занимаемой должности. Новым мэром Иерусалима временно стал Раджиб Аль-Нашаджи-Шаби. В Лондоне Вейцман обратился с просьбой к Черчиллю освободить Жабатинского. Пока Черчилль соглашался... А Герберт Самуэль готовился, жители Тель-Авива вышли на улицу Аленби и переименовали ее в улицу Жаботинского. Равин Авраам Ицхак Хакоин Кук даже пренебрег святостью последнего дня еврейской Пасхи, Песаха, чтобы подписать в синагоге петицию с требованием освободить Жаботинского. Когда до Вейцмана стали доходить слухи, что Жаботинский намеревался намереваются силой вызволить из тюрьмы Ваку, он похолодел. Весь союз с англичанами может пойти на смарку, а Жаботинский, того гляди, станет диктатором. Он написал местным сионистским лидерам, бенгуриону и берлукац нельсу письмо по-русски, ибо только на этом языке Ветцман смог выразить все, что он думает о сионистах и Иеш... Иешува. Дешевый героизм, фальшивое мученичество были самые вежливые его выражения в этом послании. Как можно грубить английской администрации Вецман столько труда потратил, чтобы их приручить. Но не умели евреи Эрес-Исраэль расшаркиваться перед англичанами. Ну что тут поделаешь. 1 марта 1920 года погиб Иосиф Трумпельдорг, самый знаменитый сионистский военный. Стоматолог из России, однорукий герой русско-японской войны. Ему случилось организовывать отряды самообороны на севере Галилеи. Этот район был еще ничейной землей. Турки ушли, англичане и французы еще не определились, кому это принадлежит. Отдаленная еврейская ферма тель оказалась на дороге арабской дружины, воюющей с французами. Арабы захотели обыскать ферму на предмет французских солдат. Один из поселенцев выстрелил в воздух, подавая сигнал бедствия в соседней, более крупной деревне Кфар-Геладе. Трумпельдор как раз был в Кфар-Геладе. Он собрал 10 человек, и они побежали выяснять, что случилось в тель -Хай. Арабов более интересовали французы. Когда они увидели бегущих к ним 10 вооруженных людей, они похватали за свои берданки. В короткой жаркой стычке погибло 5 евреев и 5 арабов. Трумпельдор был ранен в руку, а затем живот. Доктор прибыл только к вечеру. Спасти жизнь отважному бойцу ему не удалось. Не имеет значения. За страну стоит умереть. Сказал умирающий Трумпельдор по одной версии. По другим версиям его последними словами были. Стоит умереть за Эрец Исраэль. Или хорошо умереть за свою страну. Оставшихся в живых жителей Тель-Хай и Кфар-Геллади покинули свои поселки. Дальше, хуже, в 1921 году арабские волнения продолжались, и Гистадрут решил создать военную организацию для самообороны, Агану, по, по, на иврите Агана Оборона. Агана появилась в марте 1921 года. В ней, как в зеркале, отразилось положение в еврейском Мишуре. Так, например, верующий евреи, Образовали свои собственные подразделения, строго соблюд, которые старались, в которых старались соблюдать строгое кошерное питание и не чистить ружья по субботам. Вместе с Жабатинским Самуль простил и Хадж Амина и Аль-Хусейни, и даже сделал его очередным муфтием Иерусалима вслед за смертью отца. Увы. К желанию Сэмюэля спокойствия, 28-летний, он родился в 1893 году, новый муфтий не принес и даже сам стал во главе волнений. В мае 1921 года арабы атаковали еврейский квартал шалом в Яфу, а в ноябре еврейский квартал в старом городе Иерусалим. В Иерусалиме погибло 4 еврея. Были нападения и на еврейские поселения. агана купила в Вене револьверы и патроны, одновременно с погромами, Арабы отправляли в Лондон дипломатические миссии с просьбой остановить приток евреев в страну. Во все периоды конфликта двух народов и среди евреев, и среди арабов бытовали различные точки зрения на предмет. Часть арабов считала, что евреи это благо. Большего количества людей это больше капитала, больше бизнеса, больше торговли. Опять же нашлись покупатели на какую-то колю... колючкой поросшую пустошь. Другая часть арабоязычного населения носилась к евреям индифферентно. Еще один пласт полагал, что главное – это слушаться новых властей, тогда все будет хорошо. Наконец были арабы, которые полагали, что приезд евреев – это зло, а поддержка еврейской эмиграции это англичанами – это двойное зло. Внутри этой части населения было два направления – пассивное и активное. Пассивные националисты могли ругать евреев у себя на кухне до хрипоты. Но взять в руки нож и пойти резать – нет. Активные националисты крови не боялись и готовы были бороться и умереть за государство, которое создадут они и которое будет принадлежать им. Расслоение еврейского населения Палестины было практически таким же. Арабы – это хорошо, с ними надо дружить, торговать, нанимать на работу. Арабы – это плохо, но бить их не надо. Арабы – это плохо, но пусть их бьют англичане. Арабы – это плохо, и их надо гнать отсюда самим. За всю историю своего существования сионистское руководство так и не смогло решить арабский вопрос. За все время существования сионистского движения арабы не смогли решить еврейский вопрос. У англичан по следам кровопролития 21 года создали комиссию. Комиссия Хейкрафта, которая изучив причины беспорядков, написала в отчете, что они возникли из-за интенсивной миграции евреев в страну, Выводы из этого заявления правительству Его Величества еще предстояло сделать. У местной же администрации голова шла кругом. Помимо арабско-еврейской напряженности, не все было гладко и в христианском мире. Греческая православная церковь Палестины оказалась в 1922 году на грани банкротства. До войны греки жили на богатые пожертвования русских меценатов. Началом войны пожертвования прекратились. Многие греки погибли или бежали. И вот внушительное владение церкви, монастыри, храмы, земельные наделы, большое сложное хозяйство оказалось без средств к существованию. Сначала, по недальновидности, греческий патриарх стал брать деньги взаимок. Настал час с расплаты, а с ними угроза банкротства. Англичане не могли допустить разорения церкви. Они создали еще одну комиссию, решили взять церковное хозяйство на баланс. В греческую православную патриархию был назначен английский бухгалтер. Он смог свести доходы с расходами, часть земель продал армянам, реструктировал и постепенно выплатил долги. Так английский клерк вывел греков из банкротства. Христианское паломничество при британской администрации сильно возросло количественно, но христиане всегда оставались в Палестине меньшинством. Между тем, к моменту ратификации британского мандата июль 22 в Палестине жило 83 790 евреев. 11% от всего населения. В 2020-2021 году евреев въезжало по 8000 в год. Затем иммиграцию прорвало. В 2023-м 32 тысячи. С 2024 по 27 в страну въехало 65 тысяч евреев из Польши. Так называемая третья аллея. Земли было достаточно, чтобы принять этих людей. Еврейский национальный фонд, делал покупки постоянно. Самой крупной сделкой явилась покупка очень большого пространства, почти 40 квадратных километров в долине Эзрель, между Назаретом и Джинином. Место это было заброшено, как многие неизменные земли малерийным. Поэтому арабы селились на холмах, а земли внизу, в низовьях, даже пусть благо плодородные, не возделывали. Оно принадлежало жадному жителю Ливана, заломившую большую цену. Земля — это товар, к которому понятие переплатить не относится, сказал Усышкин и купил равнину. А на какие деньги ты будешь осушать малярийные болота? И поселки строить, зашумели сионистские руководители в Европе. Усышкина чуть не отдали под суд за разбазаривание фондов, но потом покупку одобрили. Мало того, еврейский национальный фонд продолжил покупку земель в долине и всего потратил на это миллион египетских фунтов. фунтов. Так, между Назаретом и Дженином вдоль железной дороги Хайфа-Дамаск появились поселения Нахаль, Гинега, Теладашим, Гева, Эль-Харот, Телиосеф, Хефсиба, Бальфурия. К 1925 году 2600 евреев поселились в долине. В 1927 году к югу от озера Кинер, Тивериадское озеро, Галилейское море, вырос кибуц Бейтзера. В этом же году появился молодежный поселок Бейтше-Беншемен. Деньги, однако, кончились. На Всемирных сионистских конгрессах в 25-27 годах было решено большой акцент сделать на развитие городской, а не сельской жизни. Это не спасло и Ишув, и Всемирную сионистскую организацию от банкротства. В Палестине начался спад активности. Выросла безработица, люди стали голодать, особенно в сельской местности. В 27 году выезд евреев из Палестины (ерида) превысил въезд (алия). Как сказал Вейцман американским сионистам, кошмаром называется бюджет Палестины. В период с 1923 по 28 год Вейцман ездил в США 6 раз, и все за деньгами. Американцы денег то давали, то не давали. Европеец Вейцман вообще не понимал американские мозги. Вроде бы сионисты, но никто в Палестину не собирается, кроме отдельных энтузиастов, вроде Голды Мейерсон. Она приехала с семьей в 1921 году, как раскончились погромы. В общем, Янки Дудл иудаизм. Денежный кризис в сионизме затянулся. В 1931-м, когда в США бушевала Великая депрессия, сионисты опять же остались без денег. И доктор Вейцеман отправился в Париж к Ротшильду. Не успел он приехать в город, как свалился с тяжелым гриппом. Самый яркий из сионистских ораторов потерял голос перед столь важной встречей. Мокрый от пота и страдающий, лежал он в постели, когда в его гостиничный номер вошел сам 86-летний барон. «А я принес вам жаропонижающее!» – улыбнулся Эдмонд, помахивая в воздухе чеком на 40 тысяч фунтов. Он вложил бумажку в руку обессиленного, обессиленного Вэксмана и тихо вышел. Гистадрут, возглавляемый полуголодным бен делал титанические усилия, чтобы помочь хоть как-то своим членам выжить. Были организованы торговый кооператив «Хамашбир» – молочное предприятие «Тнува», строительные кооперативы. С июня 1926 стала выходить газета «Довар». Появилась спортивная организация «Апоэль». Сионистское руководство пыталась руководить всеми евреями Палестины. Сионистами, не сионистами, религиозными, светскими. Между тем, ультрарелигиозная часть еврейской общины, которая продолжала расти за счет своей эмиграции, основанной на религиозных а политических ценностей, вовсе не была согласна с таким положением вещей. Им просто хотелось жить, как они жили и раньше, в своем неспешном темпе, служа вечным ценностям иудаизма.